Сказка двадцать четвертая. С поля в город тихо входит ночь в бархатных одеждах. Город встречает ее золотыми огнями. Две женщины и юноша идут в поле, тоже как бы встречая ночь. Вслед им мягко стелится шум жизни, утомленный трудами дня. Тихо шаркают три пары ног по темным плитам древней дороги, мощенной разноплеменными рабами Рима. В теплой тишине ласково и убедительно звучит голос женщины. «Не будь суров с людьми. Разве ты, мама, замечала за мной это?» — вдумчиво спрашивает юноша. «Ты слишком горячо споришь. Горячо люблю мою правду». С левой руки юноша идет девушка, щелкая по камням деревянными башмаками, закинув, точно слепая, голову в небо. Там горит большая вечерняя звезда. А ниже ее красноватая полоса зари, и два тополя врезались в красное, как незажженные факелы. «Социалистов часто сажают в тюрьму», — вздохнув, говорит мать. Сын спокойно отвечает. «Перестанут». Это ведь бесполезно. Да, но пока нет и не будет сил, которые могли бы убить молодое сердце мира. Это слова для песни, сынок. Миллионы голосов поют эту песню и все более внимательно слушает ее вся жизнь. Вспомни-ка, разве ты прежде терпеливо и ласково слушала меня или Паола, как слушаешь теперь? Да, да но вот стачка принудила тебя уйти из родного города. — Он мал для двоих, пусть остается Паола, а стачку мы выиграли. — Выиграли! — звучно откликнулась девушка. — Ты и Паола! Не закончив, она тихонько смеется, потом с минуту все идут молча. Навстречу им выдвигается, поднимаясь с земли темный холм, развалины какого-то здания, над ним задумчиво опустил тонкие ветки ароматный эвкалипт, и когда они трое поравнялись с деревом, ветви его как будто тихо вздрогнули. «Вот». «Паола!» — говорит девушка. Черная высокая фигура отделилась от развалин и стоит среди дороги. «Сердцем увидала?» — спросил юноша, смеясь. Впереди звучит эхом. «Идешь?» «Да». «Вот тебе, мои. Не провожайте меня дальше, не нужно. У меня всего пять часов пути до Рима, и я ведь намеренно пошел пешком, чтобы собраться в дороге с мыслями». Остановились. Высокий снял шляпу и говорит надорванным голосом. «Ты можешь быть спокоен за мать и за сестру. Все будет хорошо». «Я знаю. До свидания, мама». Она всхлипывает... Стонет тихонько. Потом звучат три крепких поцелуя и мужественный голос. — Иди домой и спокойно отдыхай. Поволновалась ты за эти буйные дни. Иди, все будет хорошо. Паола такой же сын тебе, как и я. Ну, сестренка. Снова поцелуй, и сухой шорох ног по камням. Чуткая ночная тишина отражает все звуки, как зеркало. Четыре фигуры, окутанные тьмою, плотно слились в одно большое тело и долго не могут разъединиться. Потом молча разорвались, трое тихонько поплыли к огням города. Один быстро пошел вперед, на запад, где вечерняя заря уже погасла, и в синем небе разгорелось много ярких звезд. «Прощай!» Тихо и печально раздается в ночи. Издали откликнулся бодрый голос. «Прощай! Не грусти! Скоро увидимся!» Сухо стучат деревянные башмаки девушки. Сиповатый голос говорит утешающие слова. «Он не пропадет, Дона Филомена! Можете верить в это, как в милость вашей Мадонны! У него хороший ум, крепкое сердце. Он сам умеет любить и легко заставляет других любить его. А любовь к людям...» Это ведь и есть те крылья, на которых человек поднимается выше всего. Город все обильнее сеет во тьму свои скромные бледные огни, слова высокого человека тоже сверкают, как искры. Когда человек несет в сердце своем слово, объединяющее мир, он везде найдет людей, способных оценить его, везде. У городской стены прижался к ней. Присел на землю низенький белый кабачок и призывно смотрит на людей квадратным окном освещенной двери. Около нее за тремя столиками шумят темные фигуры, стонут струны гитары, нервно дрожит металлический голос мандолины. Когда трое поравнялись с дверью, музыка замолкла. Голоса стали тише, несколько фигур поднялось. — Добрый вечер, товарищи! — сказал высокий и десяток голосов ответили радостно, дружески. «Добрый вечер, Паола, товарищ! К нам?» «Стакан вина?» «Нет, благодарю». Мать, вздохнув, сказала, «И тебя очень любят все наши». «Наши? Донна Филомена?» Э, не смейся! Не чужая своему народу говорит с тобой. Все любят вас, тебя и его». Высокий взял девушку под руку, говоря, «Все и еще одна, так?» «Да», — тихо сказала девушка, «конечно». Тогда мать рассмеялась негромко, «Ах, дети, слушаешь вас, смотришь и веришь, да, вы станете жить лучше, чем жили мы». И все трое рядом скрылись в улице города узкой и растрепанной, как рукав старой изношенной одежды.